Эпилог. Полгода спустя. Макс. Я только что похоронил отца. Скверная штука эта жизнь. Ты только начинаешь привыкать к ее коварным ударам, как она заканчивается. На самом интересном. Отцу стало намного лучше, и мы так радовались, что потеряли бдительность. Хотя вряд ли можно обыграть смерть. У него случился второй инсульт, который он не пережил. И я был рядом. Надеюсь, что отец ушел спокойным за меня. Я смотрю в окно. Капли дождя, размеренно и уныло, бьют по стеклу. Лондон. Скоро я уеду отсюда. открывая офис в Нью-Йорке. К черту, Энджи права с этим городом у нас как-то не задалось. Все разошлись, Макс. Распорядиться, чтобы убрали со стола? Да, Рэйчел, конечно. Но я бы еще выпил. Я принесу виски. Я оборачиваю, чтобы поблагодарить ее. Совершенное создание. Удивительно добрая. Я улыбаюсь, когда Рэйчел подает мне стакан с темной жидкостью. «Как ты себя чувствуешь?» – спрашивает она, тревожно разглядывая меня. «Больше тебе выпивать не нужно. Я знаю. Выключай медсестру, окей?» Натянута улыбаюсь и снова отворачиваюсь к окну. «Я могу часами смотреть, как идет дождь. Это так расслабляет, дает время подумать. Именно во время дождя я придумал всю эту аферу, чтобы вернуть Энджи». Я думаю что если покажу, что ее муж дерьмо, а я герой-спаситель, она вернется. Я просчитал все, каждую мелочь. Я потратил состояние на подкупы и взятки. И самое смешное в том, что мой план сработал. Во всем, кроме той части, которая касалась Энджи. Я не учел того, что она выросла и стала матерью. И ей нахрен не нужен герой. Она хочет дом и стабильность, как любая среднестатистическая баба. Если она однажды узнает правду, то убьет меня и будет права. Я устроил ей феерические каникулы, но сожалею только о том, что причинил ей боль. В любви, как на войне, я боролся так, как умел. У меня есть средства, инструменты. Слабейшие проиграли. Так бывает, когда весь мир живет в формате рыночных отношений. Я купил всех, кто окружал Константина Старостова, включая его лучших друзей. Это была моя идеальная игра, и я победил. Но мне не досталась девушка. «Досталась ли она проигравшему? Я не знаю. Я уехал из Флорида и поставил жирную точку. Мой поверенный выполняет условия контракта со Старостовым, но я его ни о чем не спрашиваю. Знаю только, что кости не получил даже условного срока. Через год освобождается его отец. Будет забавно узнать, чем закончится их счастливое воссоединение. Юлия Старостова под следствием... Ее не выпустили даже под залог в 10 миллионов. Ей светит лет 8 за попытку организации заказного убийства» но вот уж кого совсем не жаль и пусть она ни в чем не сознается и сотни раз повторяет что понятия не имеет откуда на ее счетах взялись миллионы которые она потом переправляла киллеру через десятки других счетов и как ее компьютер попали записи с играми в клубе которые впоследствии были отосланы в полицию и на у и киллеров она никаких не нанимала и вообще не понимает о чем речь приятными дело с полной дурой она все равно сядет потому что все веревочки ведут к ней. Кто поверит наркоманке и проститутке? Особенно после видео с братом, ведь общественность не в курсе, что между ними нет кровного родства. Однажды я напишу об этом книгу. Допиваю свой виски, дождь все еще стучит, монотонно, неустанно. Прохожу к бару и, вопреки предостережению Рэйчел, наливаю себе еще. Сегодня я простился с отцом, имею право. Вибрирует мой мобильный телефон. Я смотрю краем глазом и врубаю его, милая Кравченко. Она должна вернуться из командировки, но рей задержали, и она не успела на похороны. Ее братец сто раз извинился за нее, но, видимо, она решила лично. Пошли они все. Я сажусь в кресло и закрываю глаза. Я больше не вижу Эмили, даже во сне. У моей одержимости другое лицо и имя. Я никогда не смогу ее забыть. Не потому, что так сильно люблю ее. Мне необходим кто-то, кто владеет мной, является моим воздухом и религией. Когда-то это была мама, потом Эмили, сейчас Энджи. Возможно, я все еще безумен, но я научился выражать свои чувства и принимать их. Я больше не боюсь быть брошенным маленьким мальчиком. Я понимаю, что любовь способна не только брать и подчинять, но и дарить свободу. Поэтому больше никаких грандиозных планов. Макс. В гостиную неуверенно входит Рэйчел. Она растерянно смотрит на меня. Я поднимаю голову со спинки кресла и в смотрю. «Что случилось?» – спрашиваю я. Она хмурится, кусая губы. «К тебе кое-кто приехал». «Мила, скажи, что я пьяный в стельку или сплю, а лучше и то, и другое вместе». Отмахиваюсь я. «Нет, она представилась как Анжелика». «Что?» Я одним прыжком вскакиваю с кресла и быстрым шагом направляюсь в холл. Я почти бегу, почти ничего не соображая. Так страшно поверить, обрести надежду даже на несколько минут не может быть. Много ли Анжелик я знаю, если это не она? Но это она. Мое сердце замирает, я каменею, останавливаясь в тридцати метрах от нее. Анжелика мокрая насквозь. С волос и плаща вода течет прямо на мраморный пол. Энджи пытается отряхнуться, недовольно бормоча под нос. Услышав шаги, она поднимает на меня взгляд, раздраженный, почти злой. «Ты не наврал про невесту?» Набросилась она на меня, взглядом метая молнии Я расслабился и улыбнулся. «Нет», — пожимаю плечами. «Я наврал. Рэйчел моя подруга, она работала у Эмса, пока я находился там. Мне казалось, что наличие невесты усыпит твою бдительность и заставит немножко ревновать». «Ты как ребенок». Энджи все еще хмурится, но я не обращаю внимания. Я так счастлив, что остальное не имеет значения. «Да, а где Софи?» Осталась с Костей на пару недель, пока мы... Энджи смущенно отвела глаза. «Прости, я не с того начала. Приношу свои соболезнования. Жаль, что я не успела раньше. Вы ли задержали?» «Да, я знаю. Вы с Милой одним самолетом летели?» «Она проболталась?» Энджи прищурила свои прекрасные глаза и расслабленно рассмеялся. — Нет, твой секрет она не выдает, — отвечаю я. — Тебе нужно согреться. Пошли, я отведу тебя в твою комнату. Подхожу ближе, не сдержавшись, обхватываю ладонями ее лицо, целую холодные влажные губы. — Хм, мою комнату? Энджи остраняется, но я только крепче прижимаю ее к себе, тоже промокая насквозь от ее одежды. — Если мило не болтушка, то откуда здесь моя комната? Где бы я ни жил, малышка, там всегда будет для тебя комната. И для Сони тоже. Жаль, что мы надолго не останемся. Через полгода переезжаем в Нью-Йорк. Там уже идет ремонт в новой квартире. Детская для Софи в розовых тонах. Я угадал с цветом. Нью-Йорк? Розовая детская? Она сбита с толку. Я щелкаю ее по носу. Ты сама сказала, что не вернешься в Лондон? Подожди. Но откуда ты знал, что я вообще вернусь? Я не знал. Улыбка сползает с моих губ. И я просто смотрю на нее, все еще не доверяя зрению. Но я бы представил, что ты живешь со мной. Я бы варил тебе кофе разговаривал с тобой. Покупал бы Соне игрушки, рассказывая продавщице в магазине, что мы с женой чудесная пара, и наша дочь очень славная девочка. Ты сумасшедший? У нее перехватывает дыхание, а в глазах блестят слезы. Словно для тебя это большая тайна. Я обнимаю ее, зарываясь лицом в мокрые волосы. И все-таки девушка досталась победителю. Конец